или завтрашним взрослым, возникает порог, который и ему, и окружающим следует преодолеть. Кому первым? Конечно, родителям. Но тут и возникает та самая инерция. Сын или дочь уже не ребенок, а знания близких о маленьком человеке закончились на эпохе детства. Если вычертить векторы родительских усилий, направленных на подростка и его реальной жизни, то сплошь и рядом окажется, что стрелки эти направлены в разные стороны. Взрослые все еще искренне убеждены, что их ребенок все тот же, каким он был в эпоху детского послушания, детской его близости к ним. И тем не менее они сделали все, или почти все, чтобы сын или дочь оторвались от них. Парадокс, но это факт. Инерция старых знаний о собственном ребенке, стереотип, выработанный взрослыми в собственном сознании, стереотип, которому в поведении и в поступках, в словах, должно следовать их дитя, становится тормозом во взаимоотношениях самых близких людей. Стоит ли удивляться? Главная беда с родителями в том, что они нас знали, когда мы были маленькими. Родители не знают собственных детей. Исповедь, предисловие второе, объясняющие жанр. Родители не знают собственных детей. Но родители, будем говорить прямо, важная часть общества. Если мы говорим о непонимании значительным числом родителей проблем собственных детей, по логике мы должны сказать об инерции знаний, о стереотипе детскости в отношении к детям какой-то части общества. А это уже серьезное дело. Я бы сказал, проблема. Когда возникает непонимание, которое можно было бы означить термином «интимное», «семейное», Оно, это непонимание, все равно рано или поздно, так или иначе, изъявление домашнего превращается в общественное. Трудным подросткам, как правило, уже после родителей занимаются школа, соседи, нередко милиция. Это глядишь, комиссии по делам несовершеннолетних, воспитателей исправительной колонии. И тянется, тянется хвост непонимания далеко в годы, во время и пространство оставляя шрамы и рубцы в судьбе вчера таких милых обаяшек, мальчуганов и девчушек. Но об этом речь позже. Здесь мне только хочется мотивировать жанр писем. Мотивировать его приходится объективными обстоятельствами. Вот в чем тут дело. Писатель всегда лицо общественное. Даже изымая из формулировки «старый смысл» — лицо духовное. Он исповедуется перед тысячами своих читателей, Неудивительно, что исповедуется и ему. Это, можно сказать, применимо к литературе в целом. Однако у каждого литератора своя аудитория. И если своим пером, своими книгами он вклинивается в особую ситуацию, это вызывает реакцию, так сказать, заинтересованных сторон. Многие мои книги посвящены подросткам. Я пишу о взрослых и о детях в ту пору, когда векторы их взаимовосприятия могут расходиться. Стрелки эти направлены в разные стороны. Когда люди не понимают друг друга, часто они обращаются к третьему, к учителю в школе, к соседу по лестничной площадке, к другу, к фильму, книге. Ответная исповедь как бы запрограммирована уже самой темой моей прозы. И вот что хочется мне заметить. Исповедоваться самому куда проще, чем исповедовать других, чем выслушивать а главное – давать советы. Литература – тема литература, что ей дано право вольно обходиться со знаками препинания в конце своей работы. Вместо твердой, но однозначной точки можно поставить многоточие, открывающее возможность для размышлений. А исповедь живого человека, как правило, именно с многоточия и начинается, стремясь прийти к вполне определенной точке, еще лучше – к восклицанию. Но, тем не менее, есть обязанности. Среди них обязанность выслушивать исповеди, по возможности отвечать на них, то утешая, то соглашаясь, то возражая, а то и просто умолкая в скорби, в печали, в тревоге.